Глава восьмая. «Золотой конь». «Да», — хитро и таинственно прищуриваясь, повторил Ильчин, — «я ваш роман прочитал». Во все глаза я глядел на собеседника своего, то трепетно озаряемого, то потухающего. За окнами хлистала вода, — Впервые в жизни я видел перед собою читателя. — А как же вы его достали? Видите ли, книжка, — я намекал на роман. — Вы Гришу Айвазовского знаете? — Нет. Ильчин поднял брови. Он изумился. — Гриша заведует литературной частью в когорте «Дружных». «А что это за когорта?» Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня. Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал. «Когорта — это театр. Вы никогда в нем не были?» «Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве». Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление. Гриша был в восторге, почему-то еще таинственнее говорил Ильчин, и дал мне книжку. Прекрасный роман. Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину. «И знаете ли, какая мысль пришла мне в голову?» зашептал Ильчин от таинственности прищуривая левый глаз. Из этого романа вам нужно сделать пьесу. Перст судьбы, — подумал я и сказал, — знаете, я уже начал ее писать. Ильчин изумился до того, что правую рукою стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собою. «Чудесно! Чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете?» «Нет. Наш заведующий литературной частью». «Ага». Дальше Ильчин сказал, что ввиду того, что в журнале напечатана только треть романа, а знать продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне». И научный опытом уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер. Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина. А тот шептал «Вы напишете пьесу?» а мы ее и поставим. Вот будет замечательно, а? Грудь моя волновалась, я был пьян дневной грозою, какими-то предчувствиями, а Ильчин говорил, «И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать, а?» Узнав, что я и старика не знаю, он даже головою покачал, и в глазах у него написалось «Вот дитя природы». — Иван Васильевич! — шепнул он. — Иван Васильевич! Как, вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе независимого? И добавил, ну и ну. В голове у меня все вертелось, и главным образом от того, что окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто в давних сновидениях я видел его уже, и вот я оказался в нем.